Глава 23. Прорыв. Стрела хаоса. Затем ещё одна. Прикрыться щитом от рагатового демона, вознамерившегося отрубить мне голову, и тут же подрубить ему ногу. Обратным движением встретить искривлённый меч халифата, глаза которого затянуты кровавой пеленой безумия. Прикрываючи меня справа Ярослав тут же пробивает череп одержимого своим коротким копьём. Я переключается на другого противника, низкорослоую тварь, покрытую сочащейся жёлтым едом тёмно-зелёной шкурой. Этого демона нельзя подпускать близко. На моих глазах один из братьев упал замертво, когда кровь подобной твари попала ему на лицо. Резким движением опустив щит на шею упавшего под ноги демона, улыбаюсь, услышав хруст перерубаемого хребта. На какое-то мгновение поблизости не оказывается противника. И я, сменив топор на молот, с коротким замахом кидаю оружие в ядовитого демона, ловко уклонившегося от выпада копья и вознамерившегося приблизиться вплотную к Ярославу. Молот сбивает тварь с ног, выворачивает той плечо, а зал наполняет в виск. Через мгновение оборванное ударом меча Акима. Большой огненный шар, пролетев над моей головой, силой ударяется в очередные створки, по пути смяв двух демонов, спешащих в нашу сторону. Маг огня по-прежнему в строю, и все так же смертельно опасен для порождения кривды. А вот воздушник погиб. Его разорвали в предыдущей зале, когда мы нарвались сразу на двух демонов-повелителей. «Собрали в строй!» – раздается охрипший от крика голос Викри Ханида. «Братья, поднажмем! Последнюю залу очистить от предателей!» Нас осталось лишь шестеро. Девятеро погибли от когтей и клыков-повелителей. своими жизнями вырвав нам победу. Рыжий Олаф лично забрал душу одного высшего демона к Сварогу, но и сам отправился в мир Нави. Другие тоже погибли не одни, забирая с собой сильных тварей. Старший охотник после смерти мага-воздушника впал в ярость и стал буквально выкашивать порождение Кривды. В какой-то момент мне даже показалось, что он, убив всех тварей, переключится на нас. Е2 было бить последний демон в зале, как вихрь, а не и замер. Несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, а затем отдал команду на взлом следующей двери. Тёмный, идёшь первым. Я с Ярославом открываю левую створку, Эким с Иваном правую. Виргис, как только створки сдвинутся, обновляешь щит. Как у тебя силы? Половина резерва старший, ответил Мак огня. Руслан поделился зельем восстанавливающим ману. Тогда действуем. командовал Викрий Ханиит, направляясь к указанной створке. Я покрябчу ухватил крепление щита и пару раз подкинув в руке молот, приготовился вломиться в ряды демонов, активировав атакующие умения Арак, в том числе и всплеск ярости. Скрип массивных дверей подсказал, что если их и открывают, то крайне редко. Открывшееся помещение, в отличие от предыдущих, наполненное солнечным светом, не уступало размером метронной зале во дворце императора Ближе к середине располагался бывший алтарь, ныне разрушенный. Его чернеющие осколки лежали грудой камней на небольшом возвышении, а за осколками творилось нечто необъяснимое. Всё пространство за разрушенным алтарём было занято большой пентаграммой, начертанной на полу. Поверхным, словно прибитые к полу, стояли бывшие жрицы Мары. заунывно что-то напивая и раскачиваясь в такт своим голосам. За чертой клубился чёрный дым с редкими огненными всполохами, а в самом центре, в сожжении над полом, парило обнажённое тело какого-то старика, и, сохшее, с дряблыми мышцами, даже издали оно вызывало жалость. — Сенцеликий, дай нам сил! — каким-то глухим потерянным голосом произнёс Викри Ханиид. Не только я уставился на старшего, требуя разъяснений. Кроме Аккема, никто не понял, что происходит. «Они призывают наместника», – ответил за старшего Синец со злостью в голосе. «И мы не можем прервать обряд. Слишком поздно. Остаётся лишь обратиться за помощью к сварогу и надеяться, что он услышит». Охотники один за другим вставали на одно колено. В разнобой звучали слова молитвы, обращённой к владыке Яве. А я в этот момент не знал, что мне делать. Ярость над демона-поклонников, бушующая в моём сердце, искала выход, рвалась наружу, желая покарать отступников, предавших свой мир. Я не стал ей сопротивляться, сдерживать волей. По какому-то наите, сбросив доспех и развеяв оружие, я подошёл к одному из жрецов и коснулся его груди, раскрытой ладонью. Чернобог, позволь ярости моей стать мной, поглощающей порождение кривды. Едва прозвучала ритуальная фраза, как что-то изменилось в окружающем пространстве. Да и внутри меня появилось чувство, словно кто-то огромный и невероятно сильный стал вливать в моё тело нечто более могущественное, чем я мог себе представить. Никую силу, сравнимую разве что с той мощью, что я испытал при кратком появлении сущности рода. Чёрный дым внутри пентаграммы заклубился сильнее, гося последние огненные вспыхи. А воздух напряжённо завибрировал. Казалось, ещё миг, а затем произойдёт взрыв, как от алхимической бомбы мастера Саяна, перемалывая окружающее в песчаное крошево. Лишь сила наполняющая меня сдерживала этот взрыв, превратив всю мою суть в барьер. Казалось, такое противостояние продолжалось вечность. Но вот к оставшимся четырём демонологам скользнули охотники. Каждый заключил своего отступника в объятия и произнёс ритуальную фразу охотник Аракс. Барьер, созданный моей яростью и силой извне, тут же стал крепче, сильнее. Он принялся давить на клубящийся дым со всех сторон. Казалось, что ещё миг, и наши общие с охотниками усилия сломят сопротивление чужеродной магии. Но тут в противостоянии вмешался старик висиящий в воздухе. Он плавно опустился на ноги в центр пентаграммы, разогнав клубы вьющегося дыма, и уставился на меня своими глазами, полностью залитыми чернотой. Стрела, пущенная Акимом в это существо, переставшее быть человеком, осыпалась пеплом, не достигнув груди врага. "Жалкие черви", пророкотал его голос, совершенно не соответствующий чудному телу. Как вы посмели сопротивляться мне, наместнику самого владыки, повелителя предвечного хаоса? Ваши жалкие боги не в силах сдержать его. Падите на колени, глупцы. Возможно, тогда я выпью ваши души сразу. Не стану растягивать мучения. Зафиксирован скачок энергии, выходящий далеко за пределы возможностей организма-носителя. Зафиксировано вмешательство в структуру ДНК организма. Идёт преобразование тела. Анализ невозможен. Требуемое время до окончания преобразования неизвестно. Совершенно внезапно перед лицом появилось сообщение от стража. А следом по телу начал разливаться жар. Постепенно этот жар стал усиливаться до да так, что я почувствовал, как в моих венах начинает закипать кровь. Боль, пришедшая с ним, лишь подстегнула мою ярость, уже ничем не сдерживая мою и рвущуюся наружу, жаждущую испепелить тварь, стоящую в центре пентаграммы. Переведя взгляд на безвольно замерзшего жреца-отступника, я одним усилием воли, одним желанием бушующей во мне силы превратил того в прах, который осыпался на пол горской сажи. «Отродье кривды! Тебе нет места в этом мире!» Я не узнавал свой голос, раскатистый, словно удар грома, наполненный силой, не подвластной простому смертному. Он давил каждым произнесённым словом, нанося сильнейший удар демону, вселившемуся в тело старика. "Переваливай туда, откуда тебя вытащили, тварь". С трудом я сделал шаг вперёд, чувствуя сильнейшее сопротивление пространства, но это лишь в очередной раз подхлеснуло мою ярость. Пламя в венах продолжало пылать. жидким огнём вливаясь в сердце и оттуда выплёскиваясь во внутренний резерв, разжигая его изнутри и тем самым увеличивая объём. Я растервалась наружу глухим рычанием, готовым сорваться на рёв хищника, обезумевшего в пылу схватки от крови противника. Неволе! Нечто иное позволяло мне, если не сдерживаться, то хотя бы направлять ту мощь, что вливалась в меня. Второй шаг удалось сделать с гораздо меньшим сопротивлением. Я в чёрных глазах демона я прочитал беспокойство и растерянность. Третий шаг, после которого почувствовал, как с меня спадает пояс, состоящий из нанитов стража. Что ж, я на него и не рассчитывал в этой схватке. Тем более до демона остаётся пара шагов, а затем я схвачу его за горло и выжгу эту тварь из яви навсегда. Мы, Мы ещё встретимся, червь. Зло бросает мне в лицо порождение кривды, а в следующий миг тело старика ничком падает на пол. Ощущение барьера тут же исчезает, как и все проявления магии. Слышатся звуки падения тел. У меня глаза затягивает кровавой пеленой. И я медленно опускаюсь на колени, не в силах удержаться на ногах. Уходит ярость, а вместе с ней и поток силы, только что чуть не разорвавший меня. Накатывает дикая усталость, а внутри появляется чувство пустоты. Уже заваливаясь на бок, почувствовал, как меня подхватили чьи-то руки. Затем губка оснулась горлышка флешки. С трудом разлепив их, делаю первый глоток, затем второй. Оживительная прохлада распространяется по телу, медленно смывая усталость, наполняя желанием жить. Давай, тёмный, приходи в себя. Раздаётся над духом голос Синца. «Братьям тоже нужна помощь, вон, словно кули с зерном попадали!» «Ха-а-а-а!» <свы> <свы> – попытался я ответить, но лишь слабо кивнул, еле удерживая себя в положении, сидя. Постепенно вернулось зрение, а я попытался осмотреться. Вокруг медленно с кряхтением пытались подняться охотники, а Аким усиленно помогал им, бегая от одного к другому с фляжкой, каждому давая сделать из неё пару глотков. С трудом поднявшись на ноги, я сделал пару шагов к большой серебристой капле, мысленно пожалев, чтобы навьеты вернулись на место. Но едва почувствовал приятную тяжесть пояса, как в помещении прошелестел ветер, а по ноздрям ударил сильный запах тлена, заставив закашляться. Оглядевшись по сторонам, я увидел высокую фигуру, укрытую чёрными одеяниями. Голову также скрывал глубокий капюшон. Не иначе местная хозяйка, пожаловала пронеслось у меня в голове, а следом пришло подтверждение. Слоги с ворога, а с ними ученик моего братца, прозвучал скрипучий, надтреснутый голос. Кто бы мог подумать, что мой дом, храм, где в мою честь отдавали жизни своих детей, однись этот скверный тея, кто должен бороться с моими слугами? Ещё мгновение назад Мара стояла в нескольких саженях от меня, а в следующий миг оказалась за моим плечом, шепча на ухо: "Мачик, говорят, ты видел самого рода. Воистину чудные дела творятся во всех трёх мирах. Что ж, знай, я не испытываю к вам смертным ничего, кроме жалости. Но ты оказал мне услугу, поэтому я отплачу тебе тем же". 3 3 дня есть у вас, чтобы подготовиться к саде и обороняться или попытаться с боем прорваться к детям моей великодушной сестры. Это всё, чем я могу отплатить тебе, не нарушая равновесия, кроме одного совета. Что есть мочи, бегите отсюда. Мои слоги не простят вам разрушенного алтаря, хоть вы и не виноваты в этом. Вновь прошелестел ветер, и силуэт богини смерти растаял. забирая с собой запах тлена, но оставляя массу вопросов, ответы на которые нужно найти как можно быстрее. Братья, достаточно пришедшие в себя, чтобы понять слова Мары, принялись доставать различные эликсиры и зилья, устанавливающие силы. А спустя час мы, все шестеро, сидели за большим столом в трапезной храма, обсуждая наше положение. «Вы видели количество степняков, скопившихся за стенами?» Викрехинит махнул рукой в сторону высокой стены. Нас просто копьями и стрелами с крыш закидают, едва мы за ворота выйдем. А и скорейтю просто верёвками повержу, чтоб потом накол посадить на главной площади. Вот если бы у нас была пара сотен, тогда можно было бы и прорваться. А так остаётся только держать оборону в надежде, что росские полки доберутся сюда раньше, чем нас всех положат. "Про сотень говоришь?" задумчиво произнёс я. Викрехинит умолк. уставившись на меня, как и остальные охотники. Пришлось вкратце рассказать, каким образом в стенах храма могут оказаться две сотни бывалых, хорошо обученных воинов с воеводой, который много лет командовал войском, неоднократно бившим степняков. Единственное, что может помешать осуществить такой план, это нехватка времени. «Времени? Так чего же ты сидишь? Немедленно отправляйся за своей дружиной». Воскликнул старший охотник, в глазах которого появились весёлые искорки. «А мы пока соберём всё оружие и броню, что найдём в храме в одно место. Да и пищей нужно озабатиться. Всё же две сотни – это не полдесятка. Наших личных запасов и на раз поесть не хватит». Когда я появился на станции перехода, меня встречали. Василь, мастер Саян и Ласка, глаза которой при моём появлении радостно засияли. «Ученик, по глазам вижу, что-то случалось». «Рассказывай», – произнёс наставник, ненавязчиво отодвигая бывшего воеводу на второй план. «Ненадолго. Етва я поведал, что произошло в Яве, и что требуется от вынужденных затворников, Василий развил бурную деятельность. В считанные минуты все воины стояли в строю перед арками переходов, ожидая своей очереди. А дальше началась тяжёлая работа. Я загружал душу в артефакты, а затем спешил в город, чтобы перенестись домой. Там вновь прибывших принимали братья». А я, не задерживаясь, шёл обратно. Вновь спешно покидал город, добирался до ближайшей рощи, где нырял в портал, загружал души воинов, а затем со всех ног торопился в город, пока не стемнело и врата не закрыли до рассвета. Дважды на меня нападали хищные звери, из-за чего я даже не помышлял приобрести коня. Самому с трудом удалось справиться с крупной пятнистой кошкой 30-го уровня, а против стаи волков 28-го пришлось использовать безумное пламя. почти поднял уровень, но сейчас было совершенно не до игры. Всё внимание, все силы на выполнение поставленной цели. Вынужденный отдых в ночное время, около 6 часов. Я спал в одной из капсул в медицинском зале на станции перехода. К концу второго дня мне удалось переместить лишь 120 воинов, среди которых присутствовал имперский маг огневик. Второй стихийник изредка усиливал отряд. К тому же, два мага одной стихии несколько увеличивали возможности друг друга. На третий день мне удалось перенести 48 человек, в том числе Василия, мастера Саяна и Ласку. Лишь Рот ведает, каких усилий учителю стоило убедить меня в присутствии моей невесты в отряде. Лишь то, что она за время нахождения на станции овладела целебной магией, да и её личная убеждённость, что так надо, перевесили чашу весов. Я уже имел возможность убедиться, что любимая может смотреть в будущее и положительно влиять на него как личным присутствием, так и советом. Давайте сразу решим, кто поведёт наши сотни на прорыв. Поднял Василий важную тему. Ид два мы собрались для обсуждения будущего плана. Я не знаю о воинского умения ни силы дух княжеской дружины, разумно ответил Викрехинит. Кто может ты, Василий, опытный воевода? Даже я слышал о их победах над степняками. потому тебе и вести на прорыв мы же охотники по мере своих сил поможем прорываться решили ночью видно сама богиня удачи была на нашей стороне раз в сумке учителя с которой он не расставался и которая каким-то чудом перенеслась с ним на станцию перехода оказался приличный запас эликсира ночного зрения повезло и с оружием каждого воина удалось вооружить тем к чему он привык Аким предположил, что в храм приносили всё оружие, которое снимали с убитых чужаков, и которое оказалось непривычным для жителей халифата. Потом вся дружина облачилась в справную броню, оказавшуюся великоватой для степняков. Правые руки воев сжимали рукояти мечей и топоров, а на левых предплечьях крепились вытянутые, сужающиеся к низу щиты. У каждого за плечами был росский лук и тул, заполненный стрелами. Наш план был прост: вырваться за стены храма и с боем прорваться до торговой площади, где в большом загоне стояли лошади на продажу. А уж верхом две сотни опытных, хорошо защищённых лучников легко прорвутся сквозь любой заслон. Да и неси сейчас столицы халифата достойного противника для столь многочисленного отряда. Все ушли в поход на империю. Стало быть, шансы прорваться очень велики. А потом, едва солнце скрылось за горизонтом, На предхрамовой площади стали выстраиваться шеринги воинов. Всё происходило в тишине, без звяканья металла, без громкого топота. Спящий враг не ждал, что через несколько минут из храма вырвется стальная лавина, сокрушая всё на своём пути, ожидая совершенно иного. Крик ушастой совы, столь нелепой в степи, разорвал ночную тишину. А вместе с ним, с громким скрипом, распахнулись створки в врат. И тут же из-за них в разных направлениях двумя парами полетели огненные шары, а следом полукольцом двинулась волна разрушения, сметая на пути нескольких конных халифатов по глупости полещих вперёд. Моё заклинание ещё не стихло, а сзади уже загрохотали доспехами двине полные сотни бойцов, специально создавая как можно больше шума. Дождавшись приближения первой ширенги, я занял своё место в строю. И вот уже стальной кулак, единым слитным порывом, устремляется по главной улице, на ходу ругая проклятых степняков, построивших столь узкие улицы. Халифацы, пришедшие мстить горски людей, ожидали чего угодно, только не стремительно атакующего строя латной пехоты. Мы уже покинули стены храма и, резво набирая скорость, двинулись по намеченному маршруту. А слитного залпа степняков так и не было. Лишь пара дюжин стрел, робко выпущенных в нашу сторону, с которыми легко справлялся магический щит. Лишь через пару минут, когда мы уже преодолели половину расстояния до столичного рынка, противник пришёл в себя. Но было уже поздно. Вместо тёплой встречи в воином степи пришлось спешно организовывать погоню, на что тоже ушло время. Полсотни выделенных воев быстро расправились с охраной рынка и принялись спешно выводить лошадей из загонов. в которой благородных животных согнали на ночь. И здесь мы успели раньше, чем халифатцы настигли наше маленькое войско. Дико орущих, бегущих и скачущих степняков встретил дружный залп полутора сотен хороших стрелков. И тут выяснилось, что у противника отсутствует магическая поддержка. Каждая стрела дружинника, благодаря принятому зелью, видящему как днём, находила свою цель. Каждый залп буквально выкашивал халифатцев. «Мать-прародительница, да мы же в силах захватить столицу!» Воскликнул воин по левую руку. «Что вообще происходит?» «Выдвигаемся к городским воротам!» Громовым голосом отдал команду Василь. «Пока степняки попрятались!» И правда, получив столь сильный отпор и потеряв сотню убитыми и столько же ранеными, степняки быстро отступили, укрывшись в ближайших дворах. Но не обученные халифатцы вести бой в городе. Им простор подавай». Если бы мы пожелали захватить столицу, скорее всего, нам бы удалось это. Да, с большими потерями, но всё же. Только бессмысленно это, тереть своих людей только вернувшихся в родной мир, когда можно просто отступить. Куратам в столице удалось подобраться, когда уже начало светать. Тут нас уже ждали. Если бы не магическая защита, много воев осталось бы войтих в град. потому как никакой щит или доспех не выдержит удара тяжёлого копья, брошенного с высоты в несколько сожений. Только копья оказались не самым опасным оружием. Куда больше вреда могли причинить два чёрных колдуна, настоящих служителей мары, а не отступников. Стрелы пара ходна за другой летели в наш отряд, растекаясь чернильными кляксами по защитному куполу. Врата пришлось брать боем. Пока один маг огня держал над нами щит, я вместе со вторым сосредоточился на магах противника. Выручил, как уже было однажды, мастер Саян, зарядив три стрелы магии крови. Первой же стрелой мне удалось начисто снести одну из привратных башен, устранив тем самым одного колдуна. Второй, почуяв серьёзную опасность своей жизни, тут же бросился удирать от столь грозного противника. Я тут же переключился на вторую башенку. а маги сосредоточились на защите, потому как отставшие степняки всё же нагнали нас, засыпав ливнем стрел. Приближаться они опасались, видимо, ожидали подкрепления, что для нас было нежелательно. Если не успеем открыть врата, нас могут прижать к стене, полностью лишат маневренности, а затем просто завалят издалека стрелами. Сколько мы сможем продержаться? Час, может два. А потом у магов иссякнет внутренний резерв, а зелья, восстанавливающие манну, из-за переизбытка превратятся в яд. «Братья, руби цепи!» – заорал Викри Ханиит, первым вырвавшись из строя и устремляясь к вратам. Едва мне удалось второй стрелой разрушить последнюю башню. Может, для обычного воина команда старшего охотника могла показаться странной? А вот я знал, какими умениями владеют охотники на демонов, а потому рванул вместе с ним. Одно-два попадания тяжёлым копьём или десяток стрелами мой покров силы выдержит, а больше одномоментом в меня вряд ли попадёт. Но даже если два стражника сосредоточатся на мне, шансы братьев обойтись без потерь повысятся. Молот разрушения, направляемый мною по верху стены, внёс сумятицу в ряды защитников враг. Мне удалось не только отвлечь на себя большую их часть. Стражники вообще бросили попытки атаковать, пытаясь вовремя выскочить из-под очередного удара хаоса. Внутренний резерв магической энергии быстро истаивал. Терез к каждым использованным заклинаниям десятую часть. Из четырёх фиалов, восстанавливающих ману и повышающих регенерацию, на поясе остался лишь один, когда раздался звон цепи, сдерживающих огромный брус, вставленный в проушины врат. Два десятка дружинников тут же отделились от основного отряда, бросившись на подмогу охотникам. Крым глаза я видел, насколько усилился поток вражеских стрел. Не меньше четырёх сотен лучников навесом били по куполу, пытаясь продавить его. И я понимал, ещё немного, и на улицу начнут падать первые дружинники, пронзённые вражескими стрелами. От фрета раздалось дружное хеканье, а следом звук падения чего-то тяжёлого. Тёмных подстрохой крикнул Викрехиниет, опережая моё движение. Мы открываем. Я тут же подбежал к воротам, и обновив покров силы и изготовился пустить в щель между створками волну разрушения. Не понадобилось. Лучи солнца, только поднявшегося над горизонтом, осветили абсолютно пустой тракт, чему все безмерно обрадовались. Давались, гаркнул Викрехиниет и две дюжины крепких воинов с натугой Но все же смогли распахнуть створки врат на достаточную ширину, чтобы основной отряд без труда покинул стены негостеприимной столицы. "Отходим!" раздалась громогласная команда Василия, перекрывая шум боя. И тут же конный строй медленно двинулся к вратам, выпустив последние стрелы по атакующим халифацам. Те тут же попытались укрыться, чем дали дополнительные секунды, чтобы дружина смогла вырваться на тракт. Понадобилось меньше минуты. чтобы все успели покинуть стены вражеского города. Лишь я задержался у врат, чтобы воплотить в жизнь одну задумку, которая посетила меня несколько минут назад. Едва последние дружинники удалились на достаточное расстояние, я использовал безумное пламя, с расчётом, что заклинание зацепит створ в врат. Едва действие магии развеялось, тут же сформировал лук и наложил на него последнюю, третью стрелу, усиленную мастером Саяном. наполненная древней магии она стремительным росчерком метнулась к надвратной арке. Сильнейший взрыв, а затем массивная конструкция не выдержала и обрушилась вниз, наглухо перекрывая выезд из города. Мне удалось даже больше, чем я рассчитывал. Не просто выиграть пару минут, а полностью отсечь возможную погоню. Из-за спины послышались доброжелательные возгласы. Оглянувшись, я увидел два десятка всадников, среди которых присутствовали охотники на демонов. Основной отряд, хоть и неспешно, продолжал удаляться от негостеприимной степной столицы. «Славной была охота!» – улыбаясь, произнёс Викри Ханьит. «Осталось добраться до безопасного места и дождаться стальных братьев. Если им хотя бы в половину удалось сократить численность отступников, у Империи Рос и Подгорных жителей появится реальный шанс навести порядок в степи».